Кассета 2. дорожка первая. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Продолжение страницы 88. Примечательно, что американские профессора К. Макконелл и С. Брю в своем учебнике Economics главу восьмую назвали «Реальности американского капитализма. Государственный сектор». Согласно приводимым здесь статистическим данным, государственные закупки товаров и услуг составляют около 20% национального дохода за весь период после Второй мировой войны. Примечание первое. МакКоннел, КР, Брю, СЛ, Экономикс, том 1, страница 117 129 Конец примечания. Вот почему не может быть и речи о чистом капитализме. Несомненно, что определенную часть общего экономического пространства Соединенных Штатов Америки занял государственный сектор. Однако, может быть, за пределами этого сектора все оставшееся место принадлежит частным собственникам. Обратимся к языку официальной американской статистики. Таблица 3.1. Страница 89. Таблица 3.1. Негосударственные формы хозяйства в Соединенных Штатах Америки. 1985 год. Колонки. Форма хозяйства, количество в тысячах, в процентах от общего числа. Строки. Единоличное владение, товарищество, корпорации. При форме хозяйства, единоличное владение, количество в тысячах, 11929, в процентах от общего числа, 70,5%. Форма хозяйства товарищества. Количество в тысячах 1714, в процентах от общего числа 10,1. Форма хозяйства корпорации. Количество в тысячах 3277, в процентах от общего числа 19,4. Конец описания таблицы. Второй факт заключается в том, что единоличные владения – это лишь часть хотя и значительное 70 – 70,5% общего количества хозяйств негосударственного сектора национальной экономики. Кроме этих владений, имеются совершенно иные формы собственности 29,5% всех хозяйств. Все же численность единоличных владений является доминирующей в американской экономике. Можно ли на этом основании назвать ее экономикой частных предпринимателей? Теперь посмотрим, какой удельный вес занимают частные и иные хозяйства в общем объеме товарооборота Соединенных Штатов Америки. Таблица 3.2. Таблица 3.2. Оборот разных форм хозяйства в Соединенных Штатах Америки 1985 год из-за сложностей не начитывается. Третий факт убедительно свидетельствует о том, что огромная масса единоличных владений дает мизерную долю всего оборота, только 6%. Львиная же доля приходится на корпорации 90% всего оборота. Так не вернее ли сказать, что американская экономика – экономика корпораций? Иначе говоря, реальное доминирующее положение в экономике Соединенных Штатов Америки занимают формы общей долевой собственности, товарищества и корпораций. В связи с этим можно понять вывод, к которому пришли профессора П. Самуэльсон и В. Нортхаус. Соединенные Штаты Америки Кавычки открываются Природа капитализма становится все менее частной Свободные предприятия становятся все менее свободными Кавычки закрываются, примечание первое Экономические науки 1990 номер 10, страница 95 Конец примечания Итак, в конце 20 века в западной экономике одновременно сосуществуют все три известных нам класса присвоения с их различными формами А. Частная собственность на средства производства трудящихся, фермерская и иная собственность. Б. капиталистическая собственность. В. Товарищество и корпорации, общее долевое присвоение. Г. Государственная, общая совместная собственность. Иначе говоря, здесь сложилась необычная экономика, состоящая из нескольких укладов, форм хозяйства. Это сильно отличает западное общество от тех социальных образований, которые были в прошлом. Как известно, в предшествующие исторические эпохи социально-экономический строй, первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, базировался, как правило, на одной господствующей форме собственности. Сейчас же западные государства имеют новый облик, который не похож на чистый и классический капитализм. Прежнее название капитализм некоторые авторы категорически отвергают. Так профессор Дэвид Хайман в учебнике Современная микроэкономика, анализ и применение считает фактом то, что, кавычки открываются, ни в США, ни в любой другой стране Запада. Экономику нельзя рассматривать как чисто капиталистическую, кавычки закрываются, примечание первое. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика, анализ и применение. Перевод с английского, том 2, Москва, 1992, страница 331. Конец примечания. Сейчас ясно, по крайней мере, одно. В западных странах общая структура отношений присвоения не является однородной. Здесь не господствует ни единоличная, ни государственная собственность. Совершенно иначе развивались отношения собственности в нашей стране. Параграф 4. Россия. От государственного социализма к новому общественному строю. А государственные экономики. В 1917 году в России, как известно, социалистическая революция провозгласила цель – заменить капитализм социализмом. Социально-экономический строй изменился коренным образом в соответствии с теоретическими установками государственного социализма. Существо концепции государственного социализма выражается следующими положениями. Первое. Государство обобществляет все средства производства. Второе. Все трудоспособные граждане работают по найму у государства. Третье. Со стороны общества и государства устанавливается строжайший контроль за мерой труда и мерой потребления каждого гражданина. Примечание второе. Смотрите. Ленин, В.И. Государство и революция. Полное собрание сочинений. Том 33. Очередные задачи советской власти. Полное собрание сочинений. Том 36. Конец примечания. В соответствии с этими установками в России была проведена национализация о государственнее, крупной промышленности, банков, железных дорог, учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры и других. В наибольшей мере о государственнии народного хозяйства было проведено во время Гражданской войны 1918-1921 в период военного коммунизма. Страница 91. Государство... Взяла под свой контроль все народное хозяйство. Оно ликвидировало частно-капиталистическую собственность. Были национализированы даже такие капиталистические предприятия, где был всего один наемный работник. В условиях хозяйственной разруки и массового голода в городах продовольствие распределялось по карточкам или даже бесплатно из-за расстройства денежной системы по очень низким нормам. По окончании военных действий стало еще более очевидно, что для перехода к социализму, как обществу высокого благосостояния и культуры всех граждан, в России не было необходимых предпосылок, более того, страна не имела даже тех достижений цивилизации, которые в то время были в странах Запада, а отставание от них в техническом отношении выражалось в том, что Россия в основном пребывала на доиндустриальной стадии производства и ей еще предстояло совершить переход в индустриальную стадию. Б. Задержка в организационно-экономическом и социально-экономическом развитии проявилась в том, что в первичной и основной сфере экономики, сельском хозяйстве преобладали мелкие и раздробленные крестьянские хозяйства, базировавшиеся на общинном землепользовании. В. Велика была дистанция от передовых государств и в культурном отношении, почти поголовная неграмотность По данным переписи населения 1897 года, 73% граждан России в возрасте от 9 лет и старше не умели читать и писать. Нормально преодолеть такой отрыв от цивилизации был невозможно насильственными методами военного коммунизма. Этими методами государство по продовольственной развертке отбирало у крестьян излишки сельскохозяйственных продуктов, не давая им взамен ничего. Это... вызывало массовое недовольство крестьянства политикой военного коммунизма. С марта 1921 года государство начало проводить новую экономическую политику. При этом были отброшены многие положения концепции государственного социализма, противоречащие реальной действительности. Владимир Ильич Ленин пришел к серьезному выводу. Кавычки открываются. Теоретически не обязательно принимать что государственная монополия есть наилучшая с точки зрения социализма. Кавычки закрываются. Примечание первое. Ленин, В. и Десятый съезд РКПБ. 8-16 марта 1921 года. Заключительное слово по докладу о замене разверстки натуральным налогом. 15 марта. Полное собрание сочинений. Том 43, страница 70-71. Конец примечания. Подытоживала Весь пересмотр прежней концепции, его заключения кавычки открываются. Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Кавычки закрываются, примечание второе. О кооперации, там же, том 45, страница 376. Конец примечания. Страница 92. В условиях новой экономической политики появились следующие тенденции, характерные для развития многоукладной экономики. Мелкие товаропроизводители и капиталистические предприниматели получили определенную свободу хозяйственной деятельности, сами распоряжались значительной частью своей продукции, оставшейся после выплаты государству налога. Государство привлекало иностранный капитал для ускорения развития производства. Сложился свободный рынок с устойчивым денежным обращением, который стал ареной для конкурентной проверки жизнеспособности всех хозяйственных укладов. Государственные предприятия, переведенные на хозяйственный расчет, стали активными товаропроизводителями, добивающимися прибыльности, самоокупаемости и самофинансирования. В государственном секторе на предприятиях была введена система материального поощрения, более производительного труда, оплата по количеству и качеству труда, премирование, использование части прибыли для экономического стимулирования работников. Мелкие товаропроизводители на добровольных началах вовлекались в кооперацию, прочно соединяющую частный интерес с общественным. Государство приступило к проведению в плановом порядке реконструкции всего народного хозяйства на основе новейшей техники, план гойл -Ро. За короткий срок новая экономическая политика позволила добиться больших хозяйственных результатов. Например, по сравнению с уровнем 1913 года, принятым за 100%, Продукция промышленности, составлявшая в 1921 году 14%, в 1926 году достигла 96%. Продукция сельского хозяйства 188%, выводка промышленных рабочих 350%. Но с начала 30-х годов новая экономическая политика была прекращена. В Советских Социалистических Республик утвердился социально-экономический строй, который гораздо позже, в 1991 году на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, был назван «казарменный социализм». И в 1917 году и в 30-е годы в нашей стране объективно отсутствовала та степень реального обобществления производства, которая позволила бы расширить общественное присвоение до масштабов всей страны. Так, в 1927 году наиболее обобществленная промышленность давала несколько более одной трети всей продукции народного хозяйства. Около двух третий производил аграрный сектор, который был раздроблен на свыше 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств. Тем не менее, с конца 20-х годов в нашей стране началась последняя, как в те времена говорилось, красногвардейская атака. на все виды частного присвоения и массированное, а государственное, производство страница 93 это делалось по существу ради достижения главной стратегической цели предполагалось ускоренно за две пятилетки провести индустриализацию народного хозяйства это позволило бы догнать и перегнать западноевропейские государства в военно-промышленном отношении и подготовиться к предстоящей мировой войне этой задачи были соподчинены формы, методы и темпы преобразования собственности и всех социально-экономических отношений. Государственный монополизм, полный захват собственности, получил такое теоретическое оправдание – собственность на решающие средства производства оказалась в руках государства потому, что она якобы соответствует коллективной организации труда, общественному характеру производства и общенародному присвоению. Все народное хозяйство часто изображалось в виде одной громадной фабрики, где каждый труженик всего лишь винтик, занимающий подобающее место в государственном хозяйственном механизме. Но экономическое всевластие государства находилось в конфликте с действительностью, объективными потребностями производства. На самом деле, разве труд всех работников организационно объединен в масштабе хозяйства страны? Возьмем, скажем, работу крестьянина, подсобном сельском хозяйстве, горожанины на своем садово-огородном участке или же деятельность огромной сети, находящихся в государственном ведении ларьков, киосков, мелких и средних магазинов. Где здесь реальное народно-хозяйственное обобществление труда? Вопреки степени реального развития организационно-экономических отношений В руках государства оказалась вся система отношений присвоения хозяйственного использования основных средств производства и экономической реализации собственности. Этой системе были присущи следующие черты. Во-первых, собственность народа на основные средства производства была превращена в безраздельную собственность государства. Во-вторых, государственный аппарат сосредоточил в своих руках управление народным хозяйством. В-третьих, государство централизовало у себя основную массу выпускаемой всеми предприятиями продукции и финансовые средства. Трудящиеся же оказались у государства наемными работниками, отчужденными от материальных условий труда и его плодов от управления производством. Они, естественно, стали относиться к государственной собственности как к ничейной и не были материально заинтересованы в улучшении ее экономической реализации. Не случайно государство широко и часто применяло административные, В ней экономические способы привлечения миллионов людей к труду. Господствующее положение государственной собственности сохранялось по существу более 50 лет, что подтверждается данными, содержащимися в таблице 3.3. Страница 94. Таблица 3.3. Численность занятых в народном хозяйстве. 1985 год. Таблица колонки. Сектор экономики и численность работников. Численность работников подразделяется на миллионы человек и в процентном отношении. Строки. Сектор экономики государственный, кооперативный, индивидуальный, общественные организации и фонды и всего по народному хозяйству. В государственном секторе экономики численность работников – 116,9 миллионов человек или же 85,3 процента Кооперативный сектор экономики 15,7 миллиона человек или 11 процентов Индивидуальный сектор экономики 3,3 миллиона человек 2,4 процента Общественные организации фонды 1,1 миллиона человек, 0,8%. Всего по народному хозяйству 137 миллионов человек, соответственно 100%. Конец описания таблицы. Входившие в кооперативный сектор колхозы и потребительская кооперации фактически были подчинены государственным органам, Они были лишены самоуправления и выполняли прямые указания сверху о том, что и как производить, и сколько продукции поставлять государству. Сейчас мы можем дать следующее достаточно обоснованное определение социально-экономического строя, утвердившегося в нашей стране с 30-х годов. Государственный социализм – это искусственная социально-политическая система, для которой характерна абсолютная монополизация собственности государством. В данной системе органически свойственно все более обостряющееся противоречие между действительным уровнем обувчисления производства и господством государственной собственности. Такое противоречие вливалось в конфликт между коренными интересами всех трудящихся, приумножающих общую собственность и интересами, присваивающие результаты их труда государственной власти. Это противоречие может быть разрешено путем коренной реформы системы отношений собственности. Реформа системы присвоения Реформирование системы социалистической собственности – двусторонний процесс. С одной стороны, он состоит в ликвидации монополии государства на присвоение основных средств производства. С другой – предполагается превращение значительной части государственной собственности в иные формы хозяйства. Реформа собственности, начавшаяся в конце 1992 года, до сих пор во многом не завершена. Она выдвинула ряд серьезных проблем перед теорией и хозяйственной практикой. При их решении получены и положительные, и отрицательные результаты. Однако в экономической теории и негативные следствия тоже поучительны. Рассмотрим основные проблемы реформирования социалистической собственности. Страница 95. Первая проблема. Какова сущность реформирования государственной собственности? Такое реформирование означает денационализацию государственного имущества и выбор альтернативных вариантов его присвоения. От этого выбора зависит содержание и характер реформы отношений собственности. Зарубежный опыт показывает, что реформа собственности государства и поиск иных видов присвоения зачастую проводятся в виде приватизации. От латинского «privatus» – частный. Обычно под приватизацией понимается передача, продажи принадлежащих государству предприятий, средств транспорта, жилых зданий и тому подобного в частную собственность. Однако на практике это не всегда означает преобразование государственной собственности в единоличное владение. Например, в Англии консервативное правительство в 1979 году решило сократить размеры государственного сектора экономики. Проводимая им приватизация состояла в следующих мерах: а продажи государственных предприятий, б. реализации на рынке ценных бумаг, принадлежавших государству акций-корпораций, и в. продажи муниципальных домов их жильцам. К 1987 году в негосударственный сектор перешла одна треть государственных предприятий, в которых имелось 60 тысяч рабочих мест. Число акционеров возросло с 2,5 миллионов человек, 1979 году, почти до 9 миллионов человек в 1987 году. Государство получило от продажи своего имущества более 10 миллионов фунтов стерлингов. Во Франции один из видов приватизации превратился в постоянный процесс. Здесь государство либо покупает акции предприятий, либо продает их в зависимости от положения на рынке ценных бумаг. Приведенные факты показывают следующее – Приватизация проводится по крайней мере по трем вариантам. В одном случае государственное имущество достается в конечном счете частным собственникам. В другом варианте отдельные лица, приобретающие государственные акции, становятся членами какого-то акционерного общества, то есть совладельцами общей долевой собственности. В третьем случае государственные акции скупают какие-то корпорации. Значит, приватизация на деле означает превращение государственной общей совместной Собственности, в типы частного и общего долевого присвоения. Иначе говоря, приватизацию можно отождествить с разгосударственным преобразованием государственной собственности в различные формы негосударственного хозяйства. Отсюда видна ошибочность официальной трактовки приватизации, которая была дана в начале российских реформ. Эта трактовка сводилась только к одному варианту приватизации – превращению государственной собственности в частную. Исходя из такой установки, на практике зачастую крупные хозяйственные объединения дробили на небольшие части с тем, чтобы они могли достаться единоличному собственнику. Страница 96. Так, например, конструкторское бюро приватизировалось отдельно от завода, хотя подобное бюро не способно жить без завода. Вторая проблема. Каковы границы разгосударствления? Приватизацию можно считать, по-видимому, достаточно обоснованной, если ее масштабы соответствуют степени реального обобществления хозяйства, не разрушают технического, технологического и организационно-экономического единства и целостности какого-то звена производства. Но это условие в нашей стране нередко не учитывалось. Характерен такой пример. В 1988 году в книге рекордов Гиннесса была зарегистрирована самая крупная в мире авиатранспортная компания. Аэрофлот СССР. В ней насчитывалось 1650 самолетов и вертолетов, которые обслуживали 3600 городов. Эта компания была разбита на 400 с лишним авиалиний. Но мелкие организации не смогли обеспечить комфортные и безопасные полеты пассажиров на новейших авиалайнерах. У них не оказалось достаточных денежных средств, нужной технической базы и других условий. Границы разгосударственной собственности определяются также общегосударственными интересами и условиями национальной безопасности. Приватизации не должны подвергаться стратегически важные объекты народного хозяйства. Однако в первые годы реформ такие требования часто нарушались. Это нанесло большой ущерб военно-промышленному комплексу, призванному обеспечивать надежную обороноспособность страны. Третья проблема. Каковы должны быть сроки разгосударственной собственности? В Англии, как мы знаем, приватизация проводилась в течение 8 лет. Это объясняется тем, что здесь, прежде чем продать предприятие или его акции, с каждым из них тщательно разбирались. В нашей стране приватизация проводилась бешеными темпами. Ей не предшествовала какая-либо предварительная подготовка. Не проводилась инвентаризация предприятий, опись их имущества. В условиях очень быстрого обесценения денег стоимость предприятий не была правильно оценена. Они часто продавались по остаточной стоимости, по стоимости полностью износившегося оборудования. Поэтому многие заводы становились добычей ловких покупателей по цене, сопоставимой со стоимостью новой престижной квартиры. Приватизация в нашей стране началась с октября 1992 года. На первом ее этапе, так называемой ваучерной приватизации, ставилась задача покончить с государственным монополизмом собственности. Чтобы организовать обвальную приватизацию за 22 месяца, каждому гражданину страны был предоставлен приватизационный чек, так называемый ваучер. Страница 97. С помощью чеков происходила бесплатная передача гражданам в процессе приватизации предприятий, их подразделений, имущества, акций и долей в акционерных обществах и товариществах. О кавалерийских темпах приватизации в 1993 году, когда из государственного сектора выбыли 43 тысячи предприятий, говорят следующие цифры: приватизировано предприятий в тысячах 42,9; путем продажи 29,4; акционированием 13,5; поступление средств от приватизации предприятий приватизационных чеков миллионов. 46,8 денежных средств миллиардов рублей 450,3, и в том числе личные средства граждан 50,1, фонды экономического стимулирования предприятий 19,1, средства предприятий-покупателей 208, ,1. средства иностранных инвесторов 1, ,1. По официальным данным, за период ваучерной приватизации до 1 июля 1994 года было разгосударственно 70% промышленных предприятий. Доля государственной собственности в общем объеме стоимости имущества составила 35%. На первом этапе приватизации государство не получило высоких доходов от продажи государственного имущества, и это не случайно. Например, ускоренные темпы продажи акций повлияли на их низкую рыночную цену. Если балансовая стоимость имущества, установленная по материалам бухгалтерского учета, возросла в тысячу раз, то цена акции увеличилась против номинала нарицательной стоимости не более чем в 30 раз. С 1 июля 1994 года был объявлен второй этап приватизации, во время которого имущество государственных и муниципальных предприятий продается за деньги – Для этого предполагается продажа предприятий или их акций на аукционах, публичных торгах, разного рода конкурсах, выкуп арендованного имущества и другие способы приватизации. Главная проблема второго этапа приватизации – способствовать появлению новых эффективных собственников. Речь идет о таких предприимчивых владельцах капитала, которые будут заинтересованы развивать производство и вложат в него средства, повышающие эффективность, результативность хозяйственной деятельности страница 98 однако появлению эффективных собственников во многом мешает ряд отрицательных последствий первого этапа приватизации три четверти акционированных промышленных предприятий находятся в собственности трудовых коллективов они имеют контрольный пакет акций и не собираются продавать его какому-то постороннему лицу Большое количество акций приобрели бесплатно за ваучеры мелкие собственники, которые заинтересованы лишь в получении наибольших дивидендов доходов на акции и не дают акционированным предприятиям никаких денежных средств. Имеющие большие денежные накопления отечественные торговые предприниматели, банки и иностранные капиталисты не стремятся приобретать акции приватизированных предприятий, ибо большинство последних не дает высоких прибылей или даже убыточны. По-видимому, только с улучшением общего экономического положения в стране могут быть успешно решены сложные проблемы повышения эффективности работы приватизированных предприятий. Начало реформирования государственной собственности открыло переходный период от государственного социализма к новой социально-экономической системе. Сейчас преждевременно описывать эту еще не сложившуюся систему. Однако на основании осуществленных реформ можно отметить некоторые ее наметившиеся черты. Во-первых, Речь идет о постсоциалистической экономике, поскольку разрушен государственный монополизм собственности как основы социализма. Во-вторых, стала формироваться многоукладная экономика. Она включает все типы присвоения. А. Общее, совместное, государственное. Б. Частное. В. Общее, долевое. В-третьих, государство и право в возрастающей степени регулируют структуру и характер развития отношений собственности в стране. Таким образом, мы завершили анализ первого элемента системы экономических отношений общества, собственности и соответствующих социально-экономических отношений. Со следующей главы нам предстоит рассматривать комплекс организационно-экономических отношений. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Экономическое содержание собственности, присвоение, Хозяйственное использование имущества, экономическая реализация собственности, собственность в юридическом смысле, владение, пользование, распоряжение, теневая экономика, реальное обобщение производства, частная собственность, общая долевая собственность, общая совместная собственность, современная структура собственности на Западе, социалистическая собственность, государственный социализм, приватизация. Страница 99. Второе. Дискуссионные вопросы. 2.1. Французский социалист П. Прудон в работе Что такое собственность 1840 1840-й дал такое определение. Кавычки открываются. Собственность это кража. Кавычки закрываются. Можно ли согласиться с этим суждением с экономической и правовой точек зрения? 2.2. С какими формами собственности связано благополучие ваше и вашей семьи? Довольны ли вы этим обстоятельством? 2-3. На примерах известной вам предпринимательской деятельности объясните, кто является собственником, кто хозяином производства и кто присваивает произведенный доход. Третье. Логическая задача. Каково соотношение объемов понятий: а. частная собственность, б. общая долевая собственность? В. Общая совместная собственность. Четвертое. Задание для экономического анализа. Сопоставьте преимущества и недостатки частного хозяйства, товарищества и акционерного общества. Пятое. Вопросы о фермерах. 5.1. Кого следует считать фермером? 5.2. Что необходимо для обеспечения фермеров нормальными условиями хозяйствования? 5.3. Как складываются отношения фермеров с крупными хозяйствами? исполнительными органами государства. 5.4. Смогут ли фермеры надежно обеспечить нашу страну нужным количеством продовольствия и сельскохозяйственного сырья? Шестое. Верно-неверно. 6.1. Частная собственность во всех случаях более эффективна в экономическом и социальном отношении по сравнению с государственной собственностью. 6.2. Государственная собственность обеспечивает больший экономический и социальный эффект по сравнению с частной собственностью. 7. Вопрос для выяснения: что такое приватизация? 7.1. Правильно ли определение в словаре? Приватизация передача, продажа принадлежащих государству предприятий, средств транспорта, жилых зданий и тому подобное в частную собственность. 7.2. Можно ли считать приватизацией а покупку акций акционерного общества, контрольный пакет которого принадлежит государству, б. продажу государственного имущества товариществу, кооперативу, в. аренду государственного имущества частным лицам, г. продажу государственного имущества акционерному обществу. Восьмое. Вопрос будущим юристам. Определите, какие формы собственности предусматриваются в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Страница Девятое. Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице 3.4. Таблица 3.4. Распределение предприятий и организаций в Российской Федерации по формам собственности на 1 января 1996 года из-за сложности не начитывается. Глава 4. Типы организации хозяйства. Параграф 1. Натуральное и товарное производство. История экономики знает два основных рода организации производства – натуральное и товарное. Они прямо противоположны друг другу и различаются по следующим признакам. А. Развитости или неразвитости общественного разделения труда. Б. Замкнутости или открытости хозяйства. В. Экономической форме изготавливаемого продукта. Г. Видом хозяйственных связей между производством и потреблением благ. Организационно-экономические отношения между производителями и потребителями наиболее просто налажены в натуральном хозяйстве. Натуральное производство. Натуральное производство – такая система организационно-экономических отношений, при которой люди создают продукты для удовлетворения собственных потребностей. Эта система имеет следующие специфические черты. Рисунок 4.1. Страница 101. Рисунок 4.1. Основные черты натурального хозяйства. Описание рисунка. На рисунке представлена круговая диаграмма. Круг разделен на три части. В них надписи «Замкнутое хозяйство», «Универсальный труд», «Прямые хозяйственные связи». Конец описания рисунка. Для натурального производства, во-первых, характерен ручной универсальный труд, исключающий его разделение на обособленные виды. Каждый человек выполняет все основные работы. Материальным их основанием служит простейшая техника – мотыга, лопата, грабли и тому подобное, и кустарный инструмент. Естественно, что при таких условиях трудовая деятельность является малопроизводительной. Выпуск продукции не может сколько-нибудь значительно возрастать. Еще в старину в народе сложились такие пословицы о людях универсального труда. На все руки мастер, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Во-вторых, натуральное хозяйство – замкнутая система организационно-экономических отношений. Общество, в котором оно господствует, состоит из массы разобщенных и экономически изолированных друг от друга хозяйственных единиц. Семей, общин, поместья. Каждая единица опирается на собственные производственные ресурсы и самообеспечивает себя всем необходимым для жизни. Выполняет все виды хозяйственных работ, начиная от добывания разных видов сырья и завершая окончательной подготовкой их к потреблению. Данная черта организации хозяйства проявляется как тенденция в тех случаях, когда происходит натурализация производства в границах современных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственных объединений и регионов, хотя внутри государства может существовать развитое товарное хозяйство. Все такие производственные единицы свертывают свои экономические связи с другими звеньями народного хозяйства и стремятся самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Иногда подобная тенденция охватывает все общество. Отдельные государства проводят хозяйственную политику, известную под названием Авторкия. Авторкия от греческого аутаркия самоудовлетворение. Создание замкнутого самодавляющего хозяйства в рамках одной страны. Это сопровождается разрывом традиционных экономических связей с другими странами. Страница 102. Стремление к авторки проявляется и тогда. когда создаются высокие заградительные таможенные пошлины, денежные сборы с ввозимых и вывозимых товаров, что резко ограничивает ввоз в страну иностранных товаров. Нечто подобное иногда происходит в замкнутых международных организациях, преследующих задачу самообеспечения и отказа от закупки за рубежом наиболее важных промышленных, сырьевых и продовольственных товаров. В-третьих, системе натурального хозяйства свойственны Прямые экономические связи между производством и потреблением. Они развиваются по формуле производство, распределение, потребление. То есть созданная продукция распределяется между всеми участниками производства и, минуя ее обмен, идет в личное и производительное потребление. Такая прямая связь обеспечивает натуральному хозяйству устойчивость. Натуральное хозяйство является исторически первым типом хозяйственной организации общества. Оно возникло в период становления первобытно-общинного строя, когда появились отрасли производства, земледелия и скотоводства. В наиболее чистом виде натуральное хозяйство существовало только у первобытных народов, когда они не знали общественного разделения труда и обмена продуктами между разными хозяйствами. Натуральное хозяйство преобладало в экономике, которая основывалась на системе личной, внеэкономической зависимости. Оно господствовало в рабовладельческих государствах, а также составляло одну из главных черт феодальной экономики. Богатство помещика образовывалось за счет разнообразных натуральных повинностей и платежей. Натуральным является и хозяйство феодально зависимого крестьянина. В силу господства натурального хозяйства и его низкой технической вооруженности Законом его функционирования является повторение процесса производства в прежних размерах на неизменных основаниях. Отраслевые пропорции, соотношения между существующими видами продукции, воспроизводились без существенных перемен в течение веков и выступали для производителей как обязательная, освещенное обычаем хозяйственная норма, а факторы производства находились в состоянии застоя. В западной литературе систему натурального хозяйства именуют традиционная экономика. Это частично характеризует черты данной системы. А. Господство обычая создавать для потребления одно и то же. Б. Резкое ограничение технического прогресса. В. Застой в социально-экономических отношениях. И. Г. Отстаивание обществом неизменности существующего образа жизни. В современных условиях... Натуральное хозяйство в значительной мере сохранилось в развивающихся странах, где преобладает доиндустриальное производство. Страница 103. Причем такое хозяйство сосуществует с товарным производством, поставляющим продукцию на мировой рынок. Хотя во многих развивающихся государствах началась ломка отсталой структуры народного хозяйства, еще в середине 20-х годов в натуральном и в полунатуральном производстве было занято 50-60% населения. В нашей стране натуральное производство чрезвычайно развито в личном подсобном сельском хозяйстве крестьян и на садово-огородных участках городских жителей. Согласно данным бюджетных обследований семей, в конце 80-х годов в СССР 12 миллионов семей имели такие участки. Один участок давал в среднем в год 4,5 центнера продукции. Из этого количества 91% продукции семьи оставляли себе, 4% отдавали родственникам и знакомым, и только 5% выделялось на продажу. В первой половине 90-х годов количество садово-огородных участков с натуральным производством в нашей стране существенно увеличилось. Общая площадь земель, находящихся в личном пользовании населения, включая коллективные сады и огороды, возросла с 4,2 миллионов гектар, 1990 году до 7,7 млн гектар в 1995 году. За этот период доля личных подсобных хозяйств в общем производстве сельскохозяйственной продукции повысилась с 24 до 43%. Таким способом население стало больше обеспечивать себя необходимыми видами продовольствия. Итак, натуральное хозяйство преобладало в течение самой длительной доиндустриальной стадии производства. На индустриальной стадии господствующим стал второй род организации хозяйства. Товарное производство. Основные признаки. Товарное производство – такая система организационно-экономических отношений, при которой полезные продукты создаются для их продажи на рынке. Такая система обладает следующими специфическими признаками, которые предопределяют. Что создавать, как использовать для этого факторы производства и для кого предназначаются продукты. Рисунок 4.2 Рисунок 4.2 – основные черты товарного хозяйства. Описание рисунка. На рисунке представлена круговая диаграмма. Круг разделен на три части. В них надписи «Открытое хозяйство», «Разделение труда», «Косвенные хозяйственные связи». Конец описания рисунка. Страница 104. Во-первых, производство товаров основано на общественном разделении труда, которое складывается между отдельными хозяйственными единицами. Его развитие предполагает прогресс производства, рост квалификации и умения работников, а также изобретение машин, которые облегчают и сокращают труд, позволяют одному человеку выполнять работу нескольких. Увеличение выпуска благ – На специализированном предприятии создают возможность и необходимость обменивать излишнее их количество на большую массу других полезных вещей. А Смит на простом примере так объяснил значение разделения труда для подъема благосостояния всех единоличных собственников. Кавычки открываются. Каждый работник может располагать значительным количеством продуктов своего труда сверх того количества, которое необходимо для удовлетворения его собственных потребностей. И поскольку все остальные работники находятся точно в таком же положении, он оказывается в состоянии обменивать большое количество своих продуктов на большее количество изготавливаемых ими продуктов. Кавычки закрываются, примечание первое. СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва, 1962, страница 23. Конец примечания. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что товарное хозяйство дает широкий простор всеобщему экономическому закону разделения труда. В соответствии с этим законом экономика прогрессирует вследствие все большей качественной дифференциации, расчленения, трудовой деятельности. В итоге возникает несколько форм разделения труда. А. Международное, между странами. Б. Общее, между крупными отраслями народного хозяйства, земледелием, промышленностью и т.д., В. Особенное – деление внутри крупных отраслей на подотрасли, виды производства на отдельных предприятиях. И. Г. Единичное – внутри предприятий на разные их подразделения. Разумеется, единичная дифференциация труда на предприятии, связанная с незавершенным изготовлением какой-то части готового продукта, не может порождать товарного обмена. Такой обмен – следствие других видов разделения труда. международного внешней торговли, а также общего и особенного внутренней торговли. Во-вторых, товарное хозяйство является открытой системой организационно-экономических отношений. Здесь работники создают полезные продукты не для собственного потребления, а для продажи их другим людям. Весь поток новых вещей выходит, как правило, за пределы каждой производственной единицы и устремляется на рынок для удовлетворения спроса покупателей. В-третьих, товарному хозяйству присущи косвенные, опосредованные связи между производством и потреблением. Они развиваются по формуле «производство, обмен, потребление». Изготовленная продукция сначала поступает на рынок для обмена на другие изделия или на деньги, и лишь затем попадает в сферу потребления. Страница 105. Рынок подтверждает или не подтверждает необходимость изготавливать данную продукцию для продажи. Именно через рыночный обмен устанавливаются экономические отношения между производителями и потребителями товаров. Следовательно, развитие разделения труда, открытость и рыночный характер хозяйственных связей сняли те преграды для прогресса экономики, на которые обрекало ее натуральное хозяйство. Потенциальные возможности противоположного ему товарного производства таковы, что ему свойственен закон расширенного воспроизводства. История товарного производства. Регулярное производство товаров существует 5-7 тысячелетий с периода первобытно-общинного строя до настоящего времени. Оно обслуживает самые различные социально-экономические системы. В связи с этим можно выделить общие для всех исторических эпох причины его возникновения. Товарное производство появилось прежде всего в результате общественного разделения труда. Эта общая форма организационно-экономических отношений продолжает изменяться при совершенствовании орудий труда. Поскольку технический прогресс не знает временных границ, то не имеет пределов и развития разделения труда в обществе, а стало быть, совершенствование товарного хозяйства. Как мы увидим в дальнейшем, научно-техническая революция продела новое углубленное разделение труда по детальное изготовление сложных изделий на разных заводах, которые вступили во взаимные торговые отношения. Во второй половине XX века для многих предприятий стало характерно не специализация на выпуске одного продукта, а диверсификация производства нескольких товаров. Другой причиной возникновения производства товаров является хозяйственное обособление людей на изготовлении какого-то продукта. Данное организационно-экономическое отношение органически дополняет общественное разделение труда. Человек выбирает какой-то вид работы и превращает его в самостоятельную деятельность. Это, конечно, усиливает его зависимость от других товаровладельцев, порождает необходимость обмениваться разнородной продукцией и устанавливать хозяйственные связи через рынок. В таком случае отпадает всякое экономическое принуждение к труду. Сам работник испытывает потребность и материальную заинтересованность в том, чтобы увеличивать и качественно улучшать изготовление полезных вещей. Хозяйственное обособление людей тесно связано с формами собственности на средства производства. Так оно является наиболее полным и даже абсолютным, когда товаропроизводитель частный собственник. Страница 106. В меньшей мере оно достигается, если какое-то имущество отдается в аренду временное владение и пользование. Тогда на какой-то период арендатор может владеть и пользоваться чужим имуществом. Но одна частная собственность сама по себе не порождает товарно-рыночное хозяйство. Это видно на примере натурального производства при рабовладельческом и феодальном строе. Производство товаров не может нормально развиваться в рамках общей совместной собственности, которая затрудняет хозяйственное обособление производителей полезных вещей, их свободную предпринимательскую деятельность. Оно полностью парализуется, когда государство становится единственным собственником средств и результатов производства. В зависимости от степени развития отношений собственности и организационно-экономических отношений образуются два вида товарного производства. Во-первых, исторически первым было простое товарное хозяйство крестьян и ремесленников, использующих при изготовлении продуктов свой труд и сравнительно простые орудия. В этом случае из-за сравнительно низкой выработки работников сфера товарного производства и обращения развита недостаточно и зачастую соседствует с натуральным хозяйством, занимающим главные позиции в экономике. Во-вторых, при капитализме появляется развитое товарное хозяйство, при котором наступает конец господству натурального производства, все продукты превращаются в товары. Предметом купли и продажи становится и рабочая сила людей. Развитое товарное производство быстро прогрессировало в условиях классического капитализма в рамках частно-капиталистического присвоения. В 20 веке этому способствовала также собственность акционерных обществ, кооперативов и товариществ. Первоначально развитое товарное производство приняло всеобщий характер, поскольку все создаваемые полезные блага принимали форму товара. Но во второй половине нынешнего столетия, под воздействием научно-технической революции и государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, в ней выделился нетоварный сектор. В него вошло производство продуктов и услуг, реализация которых не проводится через рынок, фундаментальные научные исследования, бесплатные виды образования и других услуг, основная продукция военно-промышленного комплекса и тому подобное. Причем нерыночные формы богатства играют возрастающую роль в общественном развитии. В итоге современная экономика является смешанной в том отношении, что соединяет товарные, как ведущие и определяющие, и нетоварные связи. Для детального изучения тех и других связей мы перейдем к рассмотрению экономических форм продуктов. Страница 107. Параграф 2. Экономические формы продуктов. Натуральный продукт. Всякий продукт натурального производства имеет непременное свойство – полезность, то есть способность удовлетворять какие-то потребности людей. В английской классической политической экономии это свойство вещей называли потребительная стоимость. Полезность продукта может показаться очень простым и ясным признаком, ведь речь идет о натурально-вещественных свойствах предметов потребления. скажем, яблок, обуви и тому подобное, и средств производства, например, трактора, компьютера и так далее. Однако при внимательном ознакомлении с этим признаком возникают непростые вопросы. Первый вопрос. Всякий ли произведенный людьми натуральный продукт приносит им пользу? В экономической теории под полезностью подразумевается без исключения все то, что удовлетворяет действительные, реально сложившиеся нужды, даже то, что наносит ущерб здоровью, сигареты, наркотики и прочее. Сами же потребности могут порождаться как биологическими, так и духовными, социальными обстоятельствами, даже фантазией. Второй вопрос. Сколько полезностей имеет каждое натуральное благо? Люди постоянно открывают полезные качества вещей на практике и с помощью науки на протяжении многих веков. Сейчас установлено, что любое материальное благо имеет, как правило, множество нужных людям свойств или, образно говоря, пучок полезностей. Так опытная домашняя хозяйка хорошо знает, сколько разных блюд она может приготовить, скажем, из куска мяса. Технологи, допустим, нефтехимического завода профессионально осведомлены о большом пучке разнообразных полезных продуктов, которые они способны произвести из исходного сырья. Наконец, третий вопрос. Кто и как оценивает полезность благ с помощью каких критериев, объективных или субъективных? Полезные свойства вещей. Несколько по-разному выявляют и оценивают производители и потребители. Изготовители продуктов в первую очередь применяют объективную оценку их качества. И это понятно, ведь полезность продуктов неотделима от их вещественных свойств. Эти свойства и подлежат измерению. Так в железной руде определяется количество содержащегося в ней железа и других компонентов. В молоке наличие в нем определенного количества жира, белка, молочного сахара, витаминов и так далее. Если количество полезных веществ в продуктах возрастает, то это повышает их качество, а тем самым увеличивает их ценность. Страница 108. Потребители довольно часто придерживаются своих субъективных оценок пользы материальных благ, подчас пренебрегая их объективными качествами. Они смотрят на натуральные продукты с точки зрения личных запросов, вкусов и предпочтений. Разве каждый из нас не проявляет свою привязанность к выбору какого-то, скажем, вида или сорта, чая или кофе. Здесь встречаются и уникальные случаи. В Китае у малочисленной народности мяо любимым блюдом является приготовленные с изыском бамбуковые крысы с гарниром из молодого бамбука. Вот уж воистину, как говорится, на вкус, на цвет товарищей нет, о вкусах не спорят. Субъективная оценка полезности во многом зависит от редкости самих благ и от объема их потребления. Известно, что по мере насыщения потребностей в отношении ограниченного круга предметов первой необходимости, таких, например, как хлеб, вода, человек может чувствовать убывающую полезность каждой дополнительной порции товара. Одно дело скажем первый глоток газированной воды в жаркий день, и иное пятый и десятый. Правда, такой тенденции не наблюдается, когда человек приобретает предметы длительного пользования с улучшенными характеристиками, к примеру, телевизоры от первого до пятого поколений. В натуральном хозяйстве круг полезных продуктов, создаваемых для внутреннего потребления, очень ограничен. Иное дело во втором роде производства, основанном на общественном разделении труда – товарном. Здесь не только резко возрастает количество и разнообразие продуктов, но также изменяются их свойства. Товар и его свойства. Первейшим свойством товара является то его качество, каким обладает и натуральный продукт, полезность. Однако полностью отождествлять это свойство в натуральном и товарном производстве было бы неправомерно. Одно дело создавать продукт для внутреннего потребления в замкнутом хозяйстве, и совсем другое дело предназначать его для продажи на рынке. Естественно, что в товарном хозяйстве – По мере роста благосостояния населения закономерно повышаются требования покупателей к качеству товаров. Более того, в нынешних условиях все большая масса изделий обновляется и качественно совершенствуется в соответствии с требованиями маркетинга. О маркетинге речь впереди. Вряд ли нужно доказывать, что если товар не обладает полезностью, то он никому не нужен. Однако, если всякий товар полезная вещь, то можно ли считать наоборот? что в развитом товарном хозяйстве любое благо – это товар. Ответ мы получим, если рассмотрим проблему. В каких случаях полезная вещь – товар? Страница 109. Для этого последовательно разберем три дилеммы. Первая дилемма. Все блага, используемые для потребления, можно подразделить на два вида. А. Созданные природой – вода, дикорастущие плоды и тому подобное. Или... Б. Произведенные трудом. В каком случае мы имеем дело с товаром? Очевидно, что товаром мы признаем не даровой продукт природы, а то, на что затрачен человеческий труд, требующий соответствующего возмещения. Вторая дилемма. Все изготовленные трудом полезные вещи можно разделить на две группы. А. Созданные для себя и Б. Произведенные для других людей. Что здесь можно признать товаром? Разумеется, товарами не могут быть изделия, приготовленные для собственных нужд, как в натуральном хозяйстве. Ими будут вещи, созданные для иных людей, то есть общественные полезности. Третья дилемма. Общественные полезности также бывают двух видов. А. Отчуждаемые другим людям безвозмездно. И. Б. Передаваемые на рынке потребителям путем эквивалентного, равноценного, обмена на иную вещь. Естественно, не будут товарами изделия, достающиеся иным лицам бесплатно, например, подарок или продукт, который раб отдает господину безвозмездно. Продаваемая на рынке полезная вещь предполагает эквивалентное возмещение. Значит, товар, созданная трудом, общественная полезность, предназначенная для эквивалентного обмена на рынке на другой товар. Из данного определения видно, товар при обмене на равноценный продукт получает на рынке меновую стоимость. Меновая стоимость – способность товара обмениваться на другие полезные вещи в определенных пропорциях, в соотношениях обмена. Например, на рынке можно приравнять друг к другу цифры условные 10 метров хлопчатобумажной бумажной ткани, 1 стол, 40 килограмм мяса и прочее. такие обменные операции можно представить в алгебраическом виде x равно y равно z равно многоточие где а b c полезные вещи x y z количественные пропорции обмена подобное равенство меновых соотношений повседневно и миллиарды раз повторяется в практике рынка Оно кажется обычным и понятным всем людям. Конец первой дорожки второй кассеты.